«Какой позор!» — воскликнул мальчик, сплеснув руками. «Я изобью этого негодяя! Я...» «Не надо, мистер Джордж! Этим вы мне не поможете, а вон только пуще озлобится! И говорите потише, прошу вас!» «Хорошо, пусть будет по-твоему! Но какая подлость! Почему мне никто ничего не сказал? Почему за мной не послали? Если бы не Том Линкин, я так ничего бы и не узнал!» Ну и попало же им от меня. Напрасно вы так погорячились, мистер Джордж. Я не мог молчать, ведь это же подлость. Слушай, дядя Том, таинственно зашептал он, поворачиваясь спиной кузницы. Я подарю тебе мой доллар. Что вы, мистер Джордж, разве я могу принять такой подарок? Сказал Том растроганным голосом. Примешь, примешь. Я посоветовался с тетушкой Хлоей... И она велела мне просверлить в нем дырку и продеть в нее шнурок. Ты будешь носить мой доллар на шее, так, чтобы этот негодяй ничего не заметил. Нет, как хочешь, Том, а я его все-таки поколочу. Мне после этого полегчает. А мне будет еще тяжелее, мистер Джордж. Не надо, прошу вас. Ну, раз уж ты просишь, так и быть, — сказал Джордж, надевая Тому шнурок на шею. Вот, вот. Теперь застигни куртку и смотри, не потеряй. А как взглянешь на него, так помни всякий раз, что я тебя разыщу и привезу обратно домой. Мы с тетушкой Хлоей уже все обсудили. Я ей сказал, не беспокойся, тетушка Хлоя. Я допеку отца и поставлю на своем. Мистер Джордж, зачем вы так говорите? Да я ничего плохого не сказал, дядя Том. Мистер Джордж, вспомните, как вас любят. «И будьте хорошим сыном, заботьтесь о матери, верьте мне, мистер Джордж. Много прекрасного Господь дает нам дважды, но мать у нас одна и другой не будет. Живите хоть до ста лет, мистер Джордж, все равно второй такой женщины, как ваша матушка, вы никогда не найдете. Любите ее, будьте ей утешением, и сейчас, и когда подрастете». «Обещайте мне, мистер Джордж». «Обещаю, дядя Том», — ответил мальчик. Джордж Шелби плакал. Том гладил его по голове и приговаривал. «Будьте настоящим человеком, не обманите моих надежд. И пусть родители не услышат от вас ни одного дерзкого слова. Вы не обижаетесь, что я так говорю?» «Мистер Джордж, что ты, что ты, дядя Том? Разве ты можешь посоветовать плохое? Ведь я старше вас!» Ласково продолжал Том, большой сильной рукой поглаживая мальчика по кудрявой голове. «Я знаю, задатки у вас хорошие. А сколько благ вам дано, мистер Джордж? Вы и читать умеете, и писать. Вы вырастете и станете ученым человеком. И все, кто не есть у нас на плантации...» и ваши родители будут гордиться вами. Берите пример с отца и с матери. Он добрый хозяин, а она женщина боговоязненная. И следуйте им во всем. «Я постараюсь, Том, верь мне!» — воскликнул мальчик. «А ты не горюй. Я верну тебя домой и отстрою твою хижину заново. Мы только сегодня утром говорили об этом с тетушкой Хлоей. и у тебя будет гостиная, а на полу в гостиной — ковер. Дай только мне вырасти. Подожди, дядя Том, доживешь и ты до хороших дней». В эту минуту Гейли вышел из кузницы с кандалами в руках. «Слушайте, сударь», — надменно обратился к нему Джордж, спрыгнув с тележки. «Я расскажу родителям, как вы обошлись с дядей Томом. Рассказывайте на здоровье». ответил Гейли. «И не стыдно вам торговать людьми и заковывать их в цепи, точно скот? Неужели вас совесть не мучает?» «Покуда вы, благородные господа, будете их покупать, я с вами на равной ноге», «ответил Гейли, что покупка, что продажа, одно другого стоит». Я не буду ни продавать, ни покупать негров, когда вырасту, — сказал Джордж. Я раньше гордился тем, что моя родина Кентукки, а теперь мне стыдно и вспомнить об этом. Он выпрямился в седле и посмотрел по сторонам, словно проверяя, произвели ли его слова должные впечатление на штат Кентуки. Ну, прощай, дядя Том, и не унывай, крепись. Прощайте, мистер Джордж, да хранит вас Бог. Сказал Том с любовью и восхищением, глядя на него. «В Кентуке такие наперечет!» Добавил он, когда открытое мальчишеское лицо Скрылось у него из виду. Джордж ускакал, а Том смотрел ему вслед до тех пор, Пока стук копыт не затих вдали. Последнее видение, последний отзвук родного дома — Но на груди у него, там, где ее коснулись детские пальцы, осталось тепло. Он поднял руку и прижал драгоценный доллар к сердцу. «Ну, там, давай договоримся», — сказал Гейли, бросая в тележку наручники. «Будешь со мной по-хорошему, и я с тобой буду по-хорошему. Я своих негров зря не обижаю». все для них делаю, что могу. Так вот, не вздумай со мной плутовать. Я ваши негритянские плутни на зубок знаю. Если негр смирный и не пытается улизнуть, ему у меня хорошо. А нет, пусть сам на себя пеняет. Том постарался уверить Гейли, что он не думает о побеге. В сущности, Работорговец напрасно расточал красноречие, ибо куда же может убежать человек, у которого ноги закованы в тяжелые железные кандалы? Но мистер Гейли поначалу всегда угощал свой новый товар такими краткими проповедями, в полной уверенности, что это вселяет в негров бодрость и избавляет его самого от лишних неприятностей. ливый день уже близился к вечеру, когда к дверям маленькой гостиницы в городке Н в штате Кентукки подъехал путешественник. В зале глазам его предстало обычное для таких заведений весьма разношерстное общество, пережидающее здесь непогоду. Заметнее всего в нем были поджарые рослые кентукийцы в охотничьих куртках. По своему обыкновению они чуть не лежали на стульях, а их ружья, патронташи, сумки, собаки и егеря-негритята заполняли все углы и закоулки. Справа и слева от камина в не менее свободных возах сидели два джентльмена. Оба длинноногие, оба в шляпах, оба в забрызганных грязью сапогах. каблуки которых величественно покоились на каминной доске. Хозяин, стоявший за стойкой, подобно большинству своих земляков, был тоже человек под жарой, рослый, с густой шевелюрой, которую еле-еле прикрывал высоченный цилиндр. В этой комнате все были в головных уборах, причем сии эмблемы человеческого величия Будто фетровая или засаленная касторовая шляпа, плетенка из пальмовых листьев или какой-нибудь наимоднейший шапокляк, воплощали в себе самые характерные черты своих обладателей. У одних шляпы лихо сидели на бикрень, это были весельчаки, народ бойкий, душа на другие нахлобучивали их на нос. С такими шутки плохи. Сразу видно, люди серьезные, упрямые. Если шляпа сдвинута на затылок, значит, владелец ее намерен смотреть в оба, чтобы ничего не упустить из поля зрения. Но ну, а простаки обходились со своими головными уборами, как придется, лишь бы держались на макушке. Негры в широченных штанах и чрезмерно узких рубашках толку сновали взад и вперед, хотя вид у них был такой, будто они готовы перевернуть все вверх дном в угоду хозяину и постояльцам. Добавьте к этой картине огромный камин, веселое пламя, с ревом рвущиеся в трубу распахнутые окна и дверь, сильный сквозняк, от которого пузырятся ситцевые занавески, и вы получите полное представление о прелести кентуккийских гостиниц. В такой-то живописной обстановке очутился наш путешественник. Это был тщательно одетый, небольшого роста, почтенный старичок с добродушной круглой физиономией и несколько суетливыми манерами. Он сам внес в гостиницу свой чемодан и зонтик, отрез, отказавшись от помощи обступивших его слуг. Войдя в зал, новоприбывший опасливо огляделся по сторонам, выбрал местечко поближе к огню, задвинул свои пожитки под стул и, опустившись на него, устремил недоверчивый взгляд на джентльмена, который сидел, водрузив ноги на каминную доску и так энергично поплевывал направо и налево, что это кого угодно могло бы обеспокоить, а тем более человека щепетильного и несколько... «Слова нервного. Как дела, любезнейший? Спросил вышеупомянутый джентльмен и в виде приветствия пустил в сторону нового гостя смачный плевок. «Благодарю вас, недурно», — ответил тот, еле увернувшись от столь сомнительного знака внимания. «Становенько», — продолжал джентльмен, вынимая из кармана плитку жевательного табаку и большой охотничий нож. «Да как будто ничего. Употребляете? потребляете?» И он великодушно протянул собеседнику чуть ли не половину плитки. «Нет, благодарю вас. Мне это вредно», — ответил тот и отодвинул свой стул подальше от камина. «Неужто вредно?» Джентльмен нисколько не смутился отказом и отправил угощение себе в рот. чтобы пополнить иссякающий запас табачной жижи. Почтенный старичок всякий раз вздрагивал, когда длинноногий сосед плевал в его сторону. Тот, наконец, заметил это, немало не обиделся, и, изменив точку прицела, подверг бомбардировке каминные щипцы, да с таким искусством, с которым впору было бы вести осаду целого города. что там такое?» — спросил почтенный старичок, заметив, что несколько человек столпились около большой афиши, наклеенной на стене. «Негра разыскивают», — коротко ответили ему. «Мистер Вилсон, назовем его теперь по фамилии, встал, задвинул чемодан с зонтиком дальше под стул, вынул из кармана очки и стал неторопливо прилаживать их на нос». Когда эта операция была закончена, он прочитал следующее. «Убежал молодой мулат Джордж, рост шесть футов, кожа светлая, волосы каштановые, вьющиеся, сметливый, говорит складно, грамотный, вероятно, будет выдавать себя за белого. На спине и на плечах глубокие рубцы, клеймён в правую руку литерой «Г», За поимку живым вознаграждение в 400 долларов. Столько же, если будут представлены убедительные доказательства, что он убит. Почтенный старичок внимательно прочитал это объявление, бормоча в полголоса каждое слово. Длинноногий субъект, ведший осаду каминных щипцов, опустил ноги на пол, вытянулся во весь свой огромный рост подошел к объявлению и всадил в него полный заряд табачной жижи. «Вот я какого мнения об этом!» — кратко пояснил он и вернулся на прежнее место. «Что это вы, удивился хозяин. «Повстречайся я с тем, кто это писал». «И его бы угостил точно так же», — сказал длинноногий, приспокойно отрезая кусок табаку от плитки. «По делом болвану, что от него негры бегают, имеет отличного невольника и до чего его довел. Такие объявления — позор для Кентуки. Вот что я обо всем этом думаю, если угодно знать». «Правильно, правильно», — поддержал хозяин. «У меня у самого есть негры, сэр», — продолжил длинноногий. «И я им сколько раз говорил, ребята, хотите бежать, бегите хоть сию минуту, задерживать вас никто не будет. Пусть знают это, тогда у них всякая охота пропадет бегать. Мало того, у меня на всех моих рабов вольно и заготовлены, на тот случай, если со мной какая-нибудь беда стрясется. И об этом они тоже знают». И верьте мне, суды. Ни у кого другого негры так не работают, как у меня. Сколько раз я посылал их в Цинциннати с табунами же ребят стоимостью долларов по 500, и они каждый раз возвращались обратно и все деньги мне привозили до последнего доллара. И в этом нет ничего удивительного. «Когда обращаешься с негром, как с собакой, добра от него не жди. А если он видит от тебя человеческое отношение, то и работать будет, как порядочный человек». «Вы совершенно правы, друг мой», — сказал мистер Уилсон. «Этот мулат, о котором здесь говорится, действительно личность незаурядная. Он лет шесть работал у меня на фабрике мешков и считался лучшим мастером, сэр. Какие у него способности». «Изобрел машину для трепания конопли. Ею пользуются и на других фабриках. Его хозяин взял на нее патент и, наверное, наживается на этом патенте», перебил его скотопромышленник. «А своему рабу ставит клеймо на правую руку. Эх, будь на то моя воля, я бы сам его заклеймил. Пусть ходит с такой отметиной». этом их разговор прервался, так как у двери гостиницы остановился изящный двухместный экипаж, в котором сидел прекрасно одетый джентльмен с кучером-негром. Как и полагается бездельникам, коротающим в гостинице дождливый день, гости буквально ели глазами нового прибывшего. Они сразу почувствовали в нем что-то необычное: высокий рост, оливково-смуглая кожа, выразительные карие глаза. Тонкий нос с горбинкой, вьющиеся из сине-черные волосы, прекрасная линия рта, стройная фигура — все это придавало ему сходство с испанцем. Он спокойно вошел в зал, снял шляпу, отвесил всем общий поклонки, в ком головы указал слуге, куда поставить вещи, и, подойдя к стойке, назвал свое имя. Генри Батлер из Окленса в округе Шелви. Молодой человек потребовал себе отдельную комнату. «Мне нужно написать несколько писем», — пояснил он. Потом повернулся и равнодушно пробежал глазами объявления. «Джим», — сказал он своему слуге, — «помнишь того молодчика в Бернане? Как будто его приметы». «Верно», — ответил Джим, — «вот только не знаю, как насчет клейма». «Но руки его я не разглядывал», — ответил новый постоялец. С тех пор, как незнакомец вошел в зал, фабрикант мистер Вилсон не переставал приглядываться к нему с тревожным любопытством. Всякий раз, как незнакомец заговаривал, улыбался, менял позу, мистер Вилсон вздрагивал и косился на него. Большие темные глаза незнакомца смотрели так холодно, с таким безразличием, что он немедленно отводил взгляд в сторону. Наконец фабрикант вспомнил, где встречал этого человека и уставился на него не только с изумлением, но даже с ужасом. Тот встал и подошел к нему. «Мистер Вилсон, если я не ошибаюсь», — сказал он и протянул фабриканту руку. «Прошу прощения, но я вас не узнал сначала. Вы меня, по-видимому, помните? Батлер из Оклинса, округ Шелби». «Да, да, как же», — залепетал мистер Вилсон, словно во сне. В эту минуту к ним подошел негритенок и сказал, что комната господину готова. «Джим». «Позаботься о вещах», — небрежно бросил молодой джентльмен слуге, потом добавил, обращаясь к мистеру Вилсону. «Я бы хотел побеседовать с вами по одному делу. Если вас не затруднит, пройдемте ко мне». Мистер Вилсон молча последовал за ним.